Глава 7. После бессонной ночи, которую Гуров провёл в бесплодных размышлениях, утро не показалось ему свежим и ароматным. Плюсы его инкогнито имели и серьёзные минусы невозможность влиять на следствие оперативно, а время уходило. Тем не менее, Гуров решил не объявляться в свету в образе старшего офицера МВД, по крайней мере, пока. Интуиция подсказывала сыщику, что его присутствие в пансионате как постояльца принесёт гораздо больше пользы. Ничего нового Гуров за ночь не придумал. Новых версий не открылось. Он чувствовал, что близко к разгадке, что она где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Дотянуться до неё Гуров мог только находясь здесь, в пансионате, среди постояльцев и персонала. Так сказать, непосредственно в среде, в которой произошли преступления. Неожиданный звонок Логашова застал Гурова в ванной с зубной щёткой в руках. "Есть новости, Лев Иванович", пробасил подполковник. Ночью задержали ваших девиц-подружек из пансионата. Что значит задержали? не понял Гуров. Где? Они что, покинули пансионат? Вот именно. Ну-ка, подробнее и по порядку с самого начала, велел Гуров. Если по порядку, то я установил дежурство своих оперативников на посту ГИБДД на развилке, где дорога сворачивает к пансионату. Так, на всякий случай. Ночью тормознули машину, и опера опознал девиц. Они были без личных вещей и документов. Как же ваши сержанты в пансионате проворонили их отъезд? Рассердился Горов. На сержантов не грешить, Лев Иванович. Девицы сложили одежду в пакеты и проплыли вокруг ограждения пляжа. Дальше по берегу их ждали дружки. Как все показали на допросе, ехали развлекаться в ночной клуб. Вы уверены, что это не была попытка скрыться? Уверен, Лев Иванович, на девяносто процентов. Сейчас девиц уже везут назад. Вообще-то дурацкое это затея с подписками о невыезде. Любой суд признает их неправомочными, особенно когда кончится срок оплаченного пребывания. Хрен с ними, Лев Иванович. Пусть опротестовывают, если догадаются такой возможности. Главное, что настоящий убийца этого делать не будет. Слушай, те, Гурову неожиданно пришла в голову мысль. А ведь это здорово, что девицы попробовали смыться в город за развлечениями. А об этом многие узнают. Тогда настоящий преступник может попробовать сделать нечто подобное. Если поймают, то ехал развлекаться. Не поймают, значит, скрыться. Как вам такая мысль? Мысль интересная, Лев Иванович. Поэтому Вячеслав Андреевич перебил Гуров подполковника. Поднимайте все имеющиеся оперативные силы и устройте наблюдение за всеми возможными местами появления Костенко и Шевчук. Если им вздумается удрать из пансионата, Всё-таки бизнес-леди вы не верите. До конца нет. А мне придётся срочно раскрываться перед Дёминым и привлекать его силы. А риск, но ничего не поделаешь. Ему вы тоже не верите до конца, Лев Иванович. Пожалуй, верю, но по необходимости. В ресторане было пусто. Задним столиком сидели пожилая чита и Наталья Шевчук. Лев удивился. Раньше он никогда не видел, чтобы бизнес-леди контактировала с академиком и его женой. Гуров остановил официантку. Пансионат что-то опустил, поинтересовался он. Все гости разъехались? Да нет, что вы, удивилась официантка. Просто всё чаще и чаще стали заказывать в номера. Гуров, решив, что его не прогонят из соображений воспитанности, сделал попытку присоединиться к группе за столом. Вы позволите? А то что-то совсем у нас стало пусто за столами, поговорить не с кем, сказал Гуров, обращаясь преимущественно к Александре Сергеевне, супруге академика. Конечно, Лев Иванович, присаживайтесь, разрешила женщина. Тягость нас здесь стала. Вот и Наталия Петровна себя чувствует неуютно. Сидим, размышляем о том, что отдых надо заканчивать или менять место. Да уж, согласился Гуров, не очень здесь стало уютно. Наталия разговор не поддержала, молча допивая свой сок, она смотрела куда-то в пространство между столами. Гуров решил перестать быть воспитанным в интересах дела. Наташ, а где ваш ухажер? Самовневинным видом поинтересовался он. Николай-то увивается вокруг вас, то исчезает куда-то. Наталья, удивлённая и с негодованием посмотрела на Гурова. Александра Сергеевна, кажется, тоже не одобрила такой развязанности Гурова, но промолчала. "С чего это вы взяли, что Николай мой ухажёр?" с некоторой долей брезгливости ответила Наталья. "Завидуете? Что вы, Наташа?" стал оправдываться Гуров и для убедительности приложил руки к груди. И в мыслях не было. Просто давненько мы с ним в теннис не играли. Он очень интересный партнер. Ну вот и поищите его. А резко ответила Наталья и встала из-за стола. Между ними что с собака пробежала. Удивился Гуров, когда Наталья вышла из зала. Ну вы, Лев Иванович, действительно как-то безтак на спросили. Укоризненно покачал головой Владимир Николаевич. Она ведь одинокая женщина. Может между ними что-то произошло? А Николай в самом деле очень изменился за последнее время. Неожиданно подтвердила Александра Сергеевна. Такой веселый мужчина был не унывающий, а сейчас как будто подменили человека. Все мы не в духе, Сашенька, грустно сказал академик. Все молодых испортили. Наташинку Санечка, вон милицию из города вернула. Девочкам-то каково? Им развлекаться хочется, их молодые люди зовут, а тут в заперти сидеть приходится. С нами стариками не очень-то повеселишься. Неожиданный звонок на мобильный Гурова заставил его извиниться и встать из-за стола. Звонил Орлов. Значит, такие дела, Лёва, начал генерал. Указания генпрокуратуры местные не очень спешат исполнять. Знают твои способности, поэтому можешь их подтолкнуть. В каком виде давались указания? Отправлена факсограмма на имя прокурора города. В ней в том числе говорилось о твоих полномочиях и необходимости оказывать всевозможное содействие. Послание продублировано телефонным звонком. Беда в том, что вашего прокурора в городе нет, а поведение исполняющего обязанности не совсем понятно. Тех с факсограммы я тебе выслал на электронную почту. У тебя там всё ещё есть доступ к компьютеру? Есть, сейчас схожу, открою почту. Это ещё не всё, Олег Иванович. Я отправил тебе ответ на запрос, касающийся убитого Кравца. Боюсь, что всё очень нехорошо. Почитай, времени у тебя больше нет. Будут вопросы, звони. Орлов отключился. Что же там такого нарыли по Кравцу, что Петру не понравилось, подумал Гуров. Неужели картиночка складывается, или наоборот всё запутывается? Не став раньше времени мучить себя сомнениями, Гуров отправился в офисный центр пансионата. Большая комната, оборудованная современной офисной техникой, за дни пребывания Гурова в пансионате, как он заметил, особым вниманием отдыхающих не пользовалась. Аليف Иванович сел за компьютер, экран которого не был виден входящему. Интернет работал на приличной скорости, не поскупилась администрация. Сообщение пришло с личной почты Орлова. Перестраховывается генерал, решил Гуров. Не спеши светить наше участие в этом деле. Пётр Николаевич, очевидно, очень спешил и скопировал информацию, которую ему прислали из Самары Телеком. Здесь оказался прикрепленный мфайл с усканированной копией факсограммы. Первым делом Гуров ознакомился с посланием Генпрокуратуры прокурору города. Информация его расстроила. Факсограмма была составлена явно для отписки. В ней не указывалось на контроль Генпрокуратуры, на что Гуров то и не надеялся. Предлагалось лишь уделить серьезное внимание этому делу, взять под личный контроль и так далее. Не предлагалось даже периодически докладывать о ходе расследования. Потереться эта бумажка, и подумал Гуров. Вот здесь и потёрлись. Теперь понятно, что это за непонятное отношение и О прокурора города. Второй файл был документом серьезным. Подписан он был начальником УВД по Самарской области и содержал такую информацию, которую за сутки даже по приказу не соберёшь. Видайте, ребята, там давно и плотно держали под колпаком интересующих Гурова лиц. Более того. Кровец Сергей Михайлович по кличке Краб был хорошо знаком с самарским оперативником. Не был он бизнесменом, а был уголовником, имеющим за спиной целых три ходки за кражи. Гуров сразу вспомнил пачку банковских карт. Дальше было еще интереснее. Краб состоял в ближайшем окружении некого местного авторитета по кличке Кощей. был этот Кощей смотрящим, держал местный общак. Засекли опера и какую-то сходку в Самаре, на которую прибыли авторитеты с юга. Якобы речь шла о чисто коммерческом предложении. Предлагалось использовать часть общака, а прибылью его же и пополнить. Ребята играли с огнем, потому что только идиот не поверит, что к их рукам ничего не прилипнет. Использовать общак в личных корыстных целях, мягко говоря, не рекомендовалось. Интересно, что после этого воровского совещания Краб и От был на юг. Теперь все становилось на свои места. Значит, банковские карты с деньгами предполагались для снятия наличности здесь. А на них в общей сложности больше четырех миллионов. Интересная сделка, если сумма такая маленькая. Видать, не один раз обернуться денежки и не стопроцентная прибыль здесь пахнет. В чем же тогда дело? Местные решили кинуть самарцев и грохнули краба. Смысл? Может, один очи пенис решился озолотиться и сыграл соло в этой партии? Нет, о таких вещах на каждом углу не кричат. Знали наверняка только самые-самые. Пахнет это дело случайным убийством, когда не знали, что возьмут, но возьмут что-то ценное. А ценным оказались карточки, которыми не воспользуешься. Значит, убитце не знал самарских дел или знал не точно. Это первая версия, решил Горов. Точнее, это две версии. Если ноги растут из Самары, то надо искать человека, который связан с Самарой или с местными криминальными структурами. Вот он, Костенко и нарисовался. Вторая версия. Убийца знал, что человек пользуется сейфом. Значит, там ценности, а какие, не знал. Тогда чистый грабёж. О том, что человек пользуется сейфом, знал только персонал. Вот вам и второй подозреваемый. Но кто? Придётся всё-таки рискнуть и пойти на откровенность дёмяному. Гуров распечатал информацию по Самаре через принтер, а файлы в компьютере уничтожил. Теперь надо действовать активнее и быстрее. В таком деле надо быть на шаг впереди преступника. Гуров набрал телефонный номер Логашова. "Слушаю, Лев Иванович?" отозвался подполковник Вячеслав Андреевич. "Я получил очень интересную оперативную информацию по своим каналам. Приезжайте в пансионат ближе к вечеру. Но до приезда срочно разверните работу в следующих направлениях: Первое максимум внимания охранному предприятию, где работает Костенко. Все связи верхушки предприятия, где бывают, чем дышат. Второе сам Костенко. Он у нас подозреваемый номер 1 по одной из версий. Круглосуточное наблюдение за теми местами, где он может появиться, если ему удастся скрыться из пансионата. Круглосуточное наблюдение за Сазоновым, Золотарёвым и на всякий случай за Дёминым. До вечера я переговорю с последним в открытую. Значит, будет ещё о чём нам с вами подумать. Хорошо ли, Иванович, постараюсь. Вячеслав Андреевич. Голос Гурова перестал быть начальственным. Сейчас он говорил с какими-то мягкими, отеческими нотками. Я понимаю, что нагружаю вас очень большой работой и что ваши силы и средства ограничены. Я хочу, чтобы вы поняли, Если мы не опередим преступника, если мы упустим контроль за ситуацией, то вы, Вячеслав Андреевич, не я, а именно вы получите криминальную войну в городе. Кого она зацепит, одному воровскому богу известно, но крови будет много, поверьте мне. Всё так серьёзно. После небольшой паузы глухим голосом спросил Логашов. Более чем, ответил Горов. Приедете, расскажу подробнее. Распросив у администратора, Гуров выяснил, что Демина в пансионате нет. Что ж, подумал сищик, придется подождать, а пока неплохо бы поглядеть в глаза Костанка. Гуров двинулся в сторону номера, где жил Николай. Легенда была простой: встретить и пригласить поиграть в теннис, а там как разговор повернется. Поднявшись на этаж, Гуров пошел по коридору. Ковер на полу замечательно глушил шаги. Вот и дверь номера Костанка. Гуров остановился и оглянулся. В коридоре никого. Но из номера слышится голос. Сыщик прислушался. Ему показалось, что там ругались, громко и не стесняясь в выражениях. Хотя нет, понял Гуров, не ругаются. Это Костенко с кем-то разговаривал по телефону. Голос Николая то затихал, то становился громче. Наверняка тот ходил по номеру с телефоном. Вот голос стал глуше. Кажется, хозяин номера ушёл в дальнюю комнату. Гуров решился и плавно надавил ручку. Она повернулась без щелчка, и дверь приоткрылась. Теперь Гурову было слышно всё, что говорилось в комнате, точнее, кричалось. Костенко был страшно зол. "Чего вы от меня хотите?" орал он в трубку. "Какого чёрта я здесь сижу? Я своё дело сделал, а вы как хотите это дело повернуть? Ну, спасибо!" Костенко выматерился как сапожник, но теперь, кажется, уже не в трубку, а сам с собой. Гуров понял, что интересного уже не услышит. Оставив дверь приоткрытой, чтобы не рисковать и не щёлкнуть нечаянно замком, он осторожно пошёл по коридору, часто оглядываясь на дверные номера. Дойдя до лестницы, Гуров свернул за угол. Уф, кастеньку его не увидел. Это уже хорошо. Но какое дело он сделал? О чём Николай говорил по телефону? Неужели он имел в виду убийство? Вовремя я предупредил Логашова, подумал Гуров. Теперь, если Костенков задумает бежать, его не упустят. Вот тебе ещё информация для размышления. Чтобы не пропустить Дёмина, Гуров выбрал такую позицию, с которой были видны въездные ворота в пансионат. Лавка оказалась на самом солнцепёке, но одеваться было некуда. Пришлось изображать томное состояние, подставляя лицо солнышку. Наверное, он выглядел глупо, но это были проблемы тех, кто на него глядел. Гуров Терпеливо жарился на солнце около 2 часов. Затем жара стала спадать. Вместе с жарой улетучивалась надежда на то, что Дёмин сегодня вообще вернётся в пансионат. Можно было, конечно, пойти к администратору и добиться от неё, когда же вернётся директор по безопасности, и вернётся ли вообще, но Куров этого делать не стал. Чем меньше люди знают об их контактах, тем лучше для дела. Гуров сидел и размышлял до тех пор, пока не понял, что ничего не высидит. Внимания к себе он и так сегодня привлёк больше, чем следует. Делать нечего, придётся отложить разговор с Дёминым до завтра. Когда совсем уже стемнело, приехал наконец Логашов. Он сразу же поднялся, как и было договорено, в номер Гурову. Вид у подполковника был крайне усталый, но работа есть работа. Читайте Вячеслав Андреевич. Протянул Горов подполковнику лист бумаги с текстом информации из Самары. "Читайте, потом мы всё это обсудим". Логашов стал читать не спеша. Чем дальше он углублялся в текст, тем рачнее становилось его лицо. Кажется, он начал понимать, каким развитием событий всё это грозит. Прочитав, подполковник поднял усталое лицо и угрюмо посмотрел на Горова. "Так да я к этой каше добавлю ещё немного масла", сказал он. Прокуратура выяснила, что на этих карточках около 4 млн рублей на разных лиц. Карточки заблокированы через банки, а в Самару направлен сотрудник, который будет выяснять происхождение этих денег, цель переправки карточек сюда, законность получения денег и тому подобное. Короче, они поднимут в Самаре на уши всех, на кого оформлены карточки. Боюсь, что плакали денежки своих хозяев, согласился Горов. Вряд ли те смогут вот так быстро и легко доказать, что это зарплата за последние 2 года. Не совсем понятно ли, Иванович, что этот краб делал здесь, в этом пансионате. Можно предположить, что обе стороны решили, что местом встречи и передачи карточек должно быть такое место, куда не очень-то попасть посторонним. Это ведь не простая гостиница, где может случиться всё что угодно. Да и случается, может, опасались чьей-нибудь слежки, а тут кравец канул как на дно. Возможно, возможно, задумчиво проговорил Лагошов, хмуря свои густые брови. Открытым остается вопрос об убийце, продолжал Гуров. Но теперь количество версий уменьшается на порядок. Положим, хвосты с Самары мы не нашли. Не думаю, Лев Иванович, что кто-то из своих Самарских с кретятничил и смог так быстро организовать убийство. Да и карточки бы они забрали и быстренько обналичили через банкоматы. «Э, "Нет", возразил Гуров, "а пин-коды? Не думай, что Кравиц знал их наизусть. А убийцы не смог их найти в личных вещах. Вот и решил замести следы, подбросив горничной. Тогда зачем убивать ещё двоих? Положим, что убийство Маргариты Колотиловой под вопросом. Единственное косвенное доказательство этому пропавшие драгоценности. А вот горничная могла в ту ночь видеть убийцу и вспомнить, что тот или иной человек в то самое время проходил по коридору или она слышала его голос". Вот и запосение, что она вспомнит, её и убили. То же самое, можно сказать, и в отношении Колотиловой. Логично, согласился Логашов. Но если мы решили, что убийца не свой, не самарский, тогда как он узнал о карточках? А он и не знал. Он знал только то, что Кравец единственный из постояльцев, кто пользуется сейфом в номере. Может быть, кивнул Логашов. Думал, что там деньги или драгоценности, а там карты. А тут и хозяин заходит. Он его по голове, а карты в карман. Картами без кодов он воспользоваться не может, а отвести от себя подозрения может, подбросив их кому-нибудь. А вы бы, Вячеслав Андреевич, стали в такой ситуации забирать бесполезные карты, если уж так лопухнулись? неожиданно спросил Горов. Пожалуй, не стал бы. Вот, убеждённо заявил Горов. Вы, человек в этих вопросах искушённый, быстро сообразили бы, что это бесполезные вещи, да ещё и важная улика. Вы бы вообще ничего не тронули, а милиция сбилась бы с ног и сломала бы голову ещё мотив. Значит, дилетант, сказал бы да, ответил Гуров, если бы не один случайно подслушанный сегодня телефонный разговор. Не так давно Костенко разговаривал по телефону с кем-то и был мягко говоря в ярости, что его заставляют торчать в пансионате, хотя он своё дело якобы сделал. Это почти дословно. Вот как, насторожился Логашов. Это в нашем контексте практически признание вины. В чем? – переспросил Гуров. В убийстве или в том, что Костенко лишь подбросил карточки другой жертве, пытаясь отвести угрозу разоблачения от настоящего убийцы? Возможно, возможно, согласился Лагошов. Но в любом случае Костенко нужно разрабатывать. Однако и честь ее у вас, Лев Иванович. В нашем деле случайно услышанных разговоров не бывает. Ладно вам дифирамбы петь. Ваша задача. Моя задача выяснить в местных криминальных кругах, ждали ли человека из Самары и зачем. Совершенно верно, подтвердил догадку подполковник Огоров. Какого рода финансовая операция планировалась, если планировалась? Может, от зоны кого собирались отмазать, может, чисто коммерческая сделка была. Самое главное кто из местных имеет к этому отношение. А я займусь работниками пансионата. Кроме этих двух направлений других версий я пока не вижу.